Глава четвертая. Пароход «Джурма». Это был старый, видавший виды пароход. Его медные части, поручни, поемки трапов, капитанский рупор. Все было тусклое, с прозеленью. Его специальностью была перевозка заключенных, и вокруг него ходили зловещие слухи о делах, о том, что в этапе умерших зэков бросают акулам даже без мешков. Нас почему-то долго не принимали на борт, и мы несколько часов качались в огромных деревянных лодках, стоявших на причале у набережной. Экипаж Джурмы неторопливо подготовлял судно к рейсу. Мы видели матросов, гоняющих по палубе тяжелые веревочные швабры, видели капитана и штурмана, бесцеремонно разглядывавших нас в бинокли. День отплытия был пасмурный с низкими неподвижными тучами над головой. Только временами в тучах возникали промоины, и сквозь них просачивались столбы солнечного света. Куски грязноватой серой пены бились об иллюминаторы, казалось, даже воздух насыщен тревогой и ожиданием беды. И все-таки ко всему примешивалось еще и любопытство. Ведь как бы то ни было, а мне предстоял первый в моей жизни «Морской переход». Сидеть в лодке было очень неудобно и томительно. В тесноте затекали ноги, от голода и морского воздуха кружилась голова и все время поташнивало. Но самое ужасное — это было пение. Даже сейчас, спустя 25 лет, я краснею от стыда при воспоминании об этой художественной самодеятельности, хотя лично я за нее не в ответе. Ведь это не мне и не моим друзьям. Пришла в голову идея затянуть задорные комсомольские песни. Ирымухина на воле была балериной сидела по шестому пункту за какой-то ужин с иностранными поклонниками своего таланта. Вид открывшихся перед нами водных просторов навёл её на мысль о Волге. Она запела: Красавица народная, как море полноводное. Несколько голосов подхватила, как Родина свободная. «Замолчите сейчас же, замолчите!» — кричала Тамара в Арзашвили. «Где ваше человеческое достоинство? Чего ты хочешь от этой капеллы из края непуганных идиотов?» с гримасой глубокого отвращения перебивала ее Нина Гвиняшвили. Обиженные хористы демонстративно перешли на Фартисимо. Напрасно Аня Атабаева, бывший секретарь райкома партии из Краснодара, пыталась своим басовитым голосом перекричать их, убеждая, что в этой обстановке такое пение о свободной родине может быть воспринято как насмешка и вызов. Ах, какой там вызов! Я лично восприняла этот хор как постыдное присмыкательство. До сих пор с содроганием вспоминаю, как заулыбались капитан Журмы и его штурман, как они зашептались и стали передавать из рук в руки бинокль, чтобы получше разглядеть оригинальных любительниц хорового пения. Посадка, посадка, какие-то подъемы, спуски, карабканье по утлым лесенкам. Кажется, я держусь на ногах только потому, что упасть некуда. Мы движемся плотной массой, я льюсь, как капля этой серой волны. Я больна, я совсем больна. Еще утром, в день этапа, у меня был сильный жар и неудержимый цинготный понос. Я скрыла это, чтобы не отстать от этапа, от друзей.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 оказывается комфортабелен, ведь там были нары. но лишь бы скорее отплыть. Нам кажется, что пароход сейчас отвалит. Мы слышим, как корпус его трется, а пирс поскрипывает. Слышим, как снуют возле парохода какие-то лодки, ялики, катера. Вроде весь этап уже погружен. Вот провели мужчин в соседнюю часть трюма. Но нет, самое страшное было еще впереди. Первая встреча с настоящими уголовниками, с блатничками, среди которых нам предстоит жить на Колыме. Нам казалось, что в наш трюм нельзя больше вместить даже котенка, но в него вместили еще несколько сот человек, если условно называть людьми те исчадия ада, которые хлынули вдруг в люк, ведущий к нам в трюм. Это были не обычные блатнички, а самые сливки уголовного мира, так называемые стервы, рецидивистки, убийцы, садистки, мастерицы половых извращений. Я и сейчас убеждена, что таких надо изолировать не в тюрьмах и лагерях, а в психиатрических лечебницах. А тогда, когда к нам в трюм хлынуло это месиво татуированных полуголых тел и кривящихся в обезьяньях ужимках рож, мне показалось, что нас отдали на расправу буйно помешанным. Густая духота содрогнулась от визгов, от фантастических сочетаний матерщинных слов, от дикого хохота и пения. Они всегда пели и плясали, отбивая чечетку даже там, где негде было поставить ногу. Они с сию же минуту принялись терроризировать фраерш, контриков. Их приводило в восторг сознание, что есть на свете люди еще более презренные, еще более отверженные, чем они, враги народа. В течение пяти минут нам были продемонстрированы законы джунглей. Они отнимали у нас хлеб, вытаскивали последние тряпки из наших узлов, выталкивали из занятых мест. Началась паника. Некоторые из наших открыто рыдали, другие пытались уговаривать девок, называя их «навы». Третьи звали конвоиных напрасно. На протяжении всего морского этапа мы не видели ни одного представителя власти кроме матроса, подвозившего к нашему люку тележку с хлебом и бросавшего нам вниз эти пайки, как бросают пищу в клетку диким зверям. Спасла нас Аня Табаева, секретарь райкома партии из Краснодара, плотная, смуглая женщина лет 35, с властным, низким голосом и большими руками бывшей грузчицы. Она размахнулась и за всей своей богатырской силой двинула по скуле одну из девок. Та рухнула, и в трюме на секунду воцарилась изумленная тишина. Аня воспользовалась этим, и, вскочив на какой-то тюк, возвысившись таким образом над толпой, отпустила громовым голосом такую пулеметную очередь отборной ругани, что блатнячки обомлели. Жалкие твари, они были столь же трусливы, сколь подлые. Аня первая из нас поняла, что к ним относится поговорка «Молодец среди овец, а на молодца и сам овца». Сила, исходившая от всей Аниной личности, загибнотизировала их. К тому же и форма, в какой эта сила была выражена, оказалась доступной их пониманию. «Кто такая?» — спрашивали они друг друга со страхом и уважением, поглядывая на оригинальную фраершу. Из разных углов трюма понесся пущенный кем-то из наших ответ. «Староста, староста!» Это было им понятно, староста. Она может дать по морде, а то и упрятать в канди. «Отдать хлеб и барахло!» — командовала Аня страшным голосом. И они отдали. Мат, конечно, продолжал висеть в воздухе. Продолжались и визги, и непотребные песни. Но активная агрессия против политиков была приостановлена. «Плывем!» — кажется, уже третьи сутки дни и ночи слились. Открываю глаза и вижу гроздья человеческих лиц, воспаленные глаза, бледные, грязные щеки, терпкая вонь. Особенной качки нет, но тех, кто сильно ослабел, все же рвет. Прямо на соседок, на куче грязных узлов. Впервые на нашем, уже почти трехлетнем, скорбном пути появляются вши. Их принесли блатнячки. Жирные белые вши ползают прямо поверху не давая себе труда прятаться в швах одежды. Это был один из счастливых, вполне благополучных рейсов джурмы. Нам повезло. С нами не случилось никаких происшествий, ни пожара, ни шторма, ни затопления, ни стрельбы по беглецам. Вот Юля моя, оставшаяся из-за болезни на транзитке на две недели дольше меня, ехала потом на той же джурме, и случился пожар. Блатари хотели воспользоваться паникой для побега. Их заперли наглухо в каком-то уголке трюма. Они бунтовали, их заливали водой из шлангов для усмирения. Потом о них забыли. А вода эта от пожара закипела. И над журмой потом долго плыл опьяняющий аромат мясного бульона. С нами никаких подобных ужасов не приключилось. Мы просто шли этапом на джурме. К нам был даже проявлен гуманный подход. Иногда люк оставляли открытым, и мы видели кусок, торжественно неподвижного неба над морем. Мы плыли, а оно все стояло над нами. А потом, когда поносников стало уж очень много, нам разрешили даже выходить по лестнице на нижнюю палубу в гальюн. Однажды я упала на этой лестнице, потеряв сознание. Очнулась через несколько секунд, услыхав над головой волшебные слова «Вам очень плохо, товарищ». Мужской голос, интонация интеллигентного человека. Это врач, заключенный врач. Он следует на Колыму тем же этапом. Его используют как врача в тюремном изоляторе. Неужели есть такое лечебное учреждение? Кого же туда класть? Разве в этапе есть здоровые? а, -а, -а. Оказывается, тех, у кого высокая температура. И кажется, я как раз отношусь к таким, потому что... По крайней мере, на ощупь доктор считает, что у меня не меньше тридцати девяти. Еще несколько фраз с обеих сторон. И выясняется, что на воле доктор Кривицкий вовсе не был доктором. Он был заместителем наркома авиационной промышленности. А медицину изучал еще до революции, когда был в эмиграции в Цюрихе. Что? Я из Казани? Он года три назад был в Казани на открытии авиационного завода «Аксенов»? Председатель горсовет, ну как же он знает. Позвольте, замнаркома ведь знакомился с его женой, такая дама. Это... это... были вы? Да, Кривицкий не обманул. В больничном изоляторе были нары. А на них в притирочку друг к другу лежали в повалку все больные. Все. Мужчины и женщины. Политики и блатари. Поносники и сифилитики. Ещё живые и те мертвецы, до которых руки не дошли, чтобы вытащить. В углу стояла огромная параша, которой все, и мужчины и женщины, пользовались открыто на глазах у всех. У меня оказалось сорок и три. Меня втиснули между мужчиной и женщиной на нижние нары по протекции доктора Кривицкого. Соседом слева оказался рослый бандюга. Он лежал почти голый, в бреду кричал страшный. И мне казалось, что огромный алчный орел, вытатуированный на его груди, сейчас клюнет меня своим клювом, приходившимся как раз на высоте моего носа. Справа стонала Софья Петровна Межлаук, жена заместителя Молотова. «Если я умру, передайте моей дочери, что я ни в чем не виновата», — повторяла она все время, хватая меня за руки. Кажется, это был субботний вечер, и наверху в капитанской рубке веселились, шаркали ноги танцующих. А «Фокстрот» все время повторяли, один и тот же. Сумерки тихо спускались, звезды сплелись в хоровод. В шумном большом ресторане Кэти танцует «Фокстрот». Ах, ах, ах. Мне снова кажется, что я играю роль в каком-то кинофильме. Сейчас снимем крупным планом шаркающие ноги танцующих. Потом таким же крупным. Голые ляжки вот этого старика, сидящего на параше дрожащие, тощие, как у ободренного петуха, покрытые синей кожей. Нет, этого, наверное, нельзя снимать, это будет грубый натурализм. Наверху хохочут, все громче, выпили, видно, здорово. И опять Кэти танцует фокстрот. Ах, ах, ах, что у них? Других пластинок нет, что ли? Мне надо в уборную. Нет, нет, не могу, я здесь. Они почти мертвецы, но они мужчины. Пойду наверх. Я нечеловеческим усилием подтягиваюсь на локтях, и мое тело выдавливается из глубины нар. Кривицкий спит в закутке, отведенном для врача. Как хорошо быть врачом. Он спит на двух отдельных табуретках. Хорошо, что он спит. Ни за что не позволил бы мне идти наверх. Специально предупреждал, чтобы не смело, что могу умереть на ходу. Поднимаюсь по крутой пароходной лестнице, почти на четвереньках. Долго поднимаюсь, наверное, час. Наконец вижу над головой звезды, сверкающие в графитно-черном небе. Тьму прорезают вымпелы дыма от парохода. Вот и палуба, я вижу воду, на ней пляшут огни, джурмы. И вдруг я сбиваюсь с пути. Я знаю, что уборная где-то рядом, но я не понимаю, как дойти до нее. Такое уже было со мной однажды в Ярославке после Нижнего Карцера. Это очень страшно. Человек, не знающий, куда ему идти, это уже не человек. а щупаю стены, как слепая. Мне кажется, что дым от парохода застилает мне глаза. Я уже почти ничего не вижу. Но ведь здесь умирать никак нельзя. Среди моря бросят за борт акулам, даже без мешка. Господи, ну подожди до Магадана. «Пожалуйста, Господи, молю тебя. Я хочу лежать в земле, а не в воде. Я человек, а ты ведь сам сказал, из земли взят, и в землю». Недавно, уже в 64-м, я прочла в рассказе Сент-Экзюпери такие слова. «То, что я выдержал, клянусь, не выдержало бы ни одно животное». Это говорил летчик, заблудившийся во время бури на чилийских склонах Анд. Потом я высчитала, что это было на шестой день морского этапа. Подобрал меня все тот же Кривицкий, проснувшийся и заметивший мое отсутствие. Но об этом я узнала много позднее, так как в сознание пришло только через двое суток, в тот день, когда Джурма завопила радостным голосом, увидя из-за гряды сопок очертания уже близкой бухты Нагаева. Доходяк выносили по очереди на носилках. Их выносили и складывали на берегу аккуратными штабелями, чтобы конвой мог отчитаться в количестве, чтобы не было путаницы с актами о смерти. Мы лежали прямо на прибрежных камнях и смотрели вслед нашему этапу, удалявшемуся по направлению к городу навстречу пыткам коллективной бане и деск Так мы лежали до глубокой ночи, и оставшиеся с нами конвоиры, уже крыли недобрыми словами начальников, по-видимому, забывших о брошенных доходягах. Потом оказалось, что не было машин. В этот день ушло несколько больших этапов в тайгу, и машины были угнаны. Стоял август, но Охотское море все равно отливало безжалостным свинцовым блеском. Я все старалась повернуть голову так, чтобы увидеть свободный кусок горизонта, но это не удавалось. Лиловатые сопки высились кругом, как тюремные стены. Я еще не знала, что это особенность Колымы. За все годы жизни на ней мне ни разу не удалось прорваться взглядом к свободному горизонту. Конвоиры, продрогшие и изозлившиеся, развели костер. Над костром клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым заревом огня. «Вы видели когда-нибудь на карте этот географический пункт?» Спросила вдруг обычным будничным голосом лежавшая рядом со мной комментарновская немка Мария Цахер. Нет, я не видела его на карте, этот пункт. Я вообще была раньше чудовищно безграмотна. Я не знала ни карты Колымы, ни фокстрота про Кэти, танцующую в шумном большом ресторане. Я не знала, что людей можно выбрасывать акулам прямо так, без мешков. Теперь я все это знаю. На небе забрижили удивительные оттенки лилового и сиреневого. Близился мой первый калымский рассвет. Я вдруг почувствовала странную легкость и примиренность с судьбой. Да, это чужая и жестокая земля. Ни моя мать, ни мои сыновья не найдут дорогу к моей могиле. Но все-таки это земля. Я добралась до нее, и мне больше не угрожают кишащие акулами Свинцовые воды Великого или Тихого океана.